Свита, волнуясь разнообразными мундирами, лентами и звездами, верхами последовала за ней. Смирра! Фронт! Готов! На плечо! На Левое плечо вперед! вперед! вперед! Колонны двинулись, стали равняться. Сперва гвардия. Пешая и конная, потом армейские полки пошли вслед за императрицей. Они обогнули от Морской по Невскому и миновали Зимний Елизаветинский дворец. Екатерина въехала на полицейский мост. Невский в последнем отблеске заката выглядел празднично. Трубы и барабаны гремели, знамена развивались. Екатерину хорошо было видно даже издалека. На белом в яблоках, статном коне, В ленте со шпагой в руке И с пышными русыми косами, Падавшими на зеленый с золотом кафтан. Ташка выехала рядом с Екатериной И не узнавала ее. И это она. Она та самая, Что третьего дня мыла рукавчики. А сегодня, а теперь, Как нежданно, как чудно она Она, мой идеал, мой друг, переродилась. Кто ожидал? Сколько смелости, отваги. История отметит. И мне одной она обязана своей свободой. И этим, даже мне самой непонятным, необъяснимым перерождением. На Дворцовой площади отставший Иван Иванович Шувалов при помощи слуги неуклюже влезал на подведенного коня. Тот из опоздавшей знати пытался выяснить у него, что именно здесь происходит. Куда это? Куда? В поход, князенька. Как в поход? Куда? Да вранбов, батюшка, и что пристаешь? Мне некогда, ты сейчас черпей. Шувалов, неумело болтая толстыми в чулках ногами, наконец сдвинулся вслед за шествием.